Глава шестая. Вот уж который год я хромаю. Дело было осенью. Мы с хозяином выбрались в лес за грибами. Знаете, белые подосиновики, лисички. Понятно, что инициатива была не моя. Хозяин прихватил меня с собой из добрых побуждений, чтобы выгулить на свежем воздухе. На кой черт мне сдался свежий воздух, я так и не понял. Лучше дома места нет. И не надо меня переубеждать в этом. Михаил пожелал выгнать меня на буйные луга, чтобы я, будто корова, пожевал травицы. Слышал звон, да не знает, где он. Ему вдомёк, что травы надо пару перьев, не больше. Они нужны мне не для витаминов, а для того, чтобы срыгнуть и освободить желудок от шерсти, накопленной от ежечасного лизания. Спасибо ему, конечно, за бабочек, которых я преследовал до потери пульса. Однако врагов в лесу оказалось куда больше, чем я предполагал. Надоедливым осом я все же залепил пару примочек. Объевшись мухами, которые и дома достали, тот еще деликатес, я развалился под огромной сосной в сочной траве. Слышу, зашуршали сухие листья. Я метнул взгляд и зацепил краем хвост ящерицы, скрывшейся в норе в паре сантиметров от лапы. Я уже говорил вам, что беды происходят от моего неодолимого любопытства. Когтем я вцепился в хвост земноводной твари, и он странным образом отделился от тела хладнокровного чешуйчатого присмыкающегося. Обнюхав добычу, я понял, что эту гадость в жизни не съем, даже под прицелом тапка Михаила. Но достать из нары беглеца было делом чести. Я просунул лапу и сосредоточился но, слишком увлекшись поимкой, попал в ловушку. Лапа застряла в норе и никак не освобождалась от захвата. Пятясь всеми частями тела, я от усердия выпустил пару голубцов с капустным ароматом. Что из сил я тянул лапу, и нора неожиданно отпустила меня. Перекувыркнувшись, я упал на спину отдышавшись словно за мной гнались я принялся усердно вылизывать пострадавшую лапу рядом что то зашипело оторвавшись от лабызаний я взглянул в сторону на меня пялилась пара стеклянных глаз что за лесной монстр подумал я такое чудо я видел впервые наглый шланг шипел и делал резкие выпады в мою сторону я даже разозлился Какого черта ты вылупилась, скалка тупая? Мяукнув, я принял стойку ушу, чтобы удрать. Шш! Чудовище атаковало мой хвост! Вся моя кошачья жизнь пронеслась перед глазами, когда я, словно в замедленном кадре, увидел, как два длинных зуба выросли из неба огромной пасти и прихватили кусок шерсти на моей облезлой гордости. Испачкав его янтарной жидкостью. Фу, она что, на меня плюнула? Вонь какая жуткая! Я отскочил и ощетинился. Приноровившись, я с набега ухватил гибкий хлыст. Дернул его с неистовой силой так, что он взвился и бумерангом. Полетев прочь, шлепнулся в паре метрах на кусты. Навыки в китайских единоборствах подбодрили меня. Видали, как я ее отметелил? А... Я искал глазами свидетелей моего превосходства над врагом. Но кроме мух и бесхвостой ящерицы, наблюдавшей из норы, вокруг никого не было. Пока я пел себе дифирамбы, скользкое чудовище сползло на землю. Напрасно я возгордился крепкими челюстями. Упрямая гадина подняла голову и вновь зашипела. Я решил поиграть с ней снова. Как только я приближался, она поднималась на дыбы и бросалась на меня, чтобы ужалить. Я, герой, ни капельки не боялся. Вскоре она мне надоела. Присев рядом, я одним глазом наблюдал, чтобы она не уползла. Цветастая гибкая палка, как потом выяснилось, змея, все же извернувшись, атаковала прямо в лапу. «Блин, это больно», — скажу я вам. Мы расстались. Гадюка уползла, а я не мог встать на лапу, которая позже распухла и посинела. Когда хозяин увидел мое обездвиженное тело, то чуть в обморок не упал и быстро отвез в лечебницу. Спасибо ему, иначе я уже не поведал бы вам эту историю. С тех пор я прихрамываю. Мне кажется, что это больше психологическая травма, нежели последствия от яда. Ковыляю я только перед хозяйкой, напоминаю ей о моем подвиге, чтобы выпросить чего-нибудь вкусненького. Почему о подвиге? Хозяйка решила, что я спас от змеи хозяина. С тех пор уважала меня и почитала, балуя разносолами. Я рад, что она так думала. Теперь я просто ненавижу всех, кто живет под землей.